Глава 13 Пять часов утра. Отель Монтесфьоль. За час до выхода я отправил Клюика к Антону с письмом. В нём я прямым текстом написал, что Игорь хочет нас убить и забрать всю награду себе. Таких людей, как Антон, я знаю очень хорошо. Ему можно доверять, потому что слово «честь» для него не пустой звук. Да и стал бы он предупреждать меня о вздорном характере Игоря, если бы сам хотел перерезать мне глотку. Выйдя на улицу, я встретил семерых. Игорь, Антон и еще пять человек с брудиками воды за плечами. Какая убогая маскировка. Неужели он попытается выдать это отре без заводоносов? «А это кто?» — спросил я, ткнув пальцем в уголовные морды. «Это?» — Игорь, не понимая, посмотрел на меня, обернулся и расплылся в улыбке. «Э, ты про моих слуг?» После этой фразы по лицам слуг пробежала волна недовольства. «Они носят для меня воду. Мы ведь идем в песке а там воды нет. Значит, и управлять мне нечем». «Хм, странный ты, маг воды. Не умеешь из воздуха извлекать влагу?» спросил я для того, чтобы его задеть. «Там воздух сухой, не особо извлечешь», — отмазался Игорь. Хотя было понятно, что он просто не владеет водной магией на должном уровне. «Ладно, пусть идут с нами». «Но всё поделим на троих, как ранее договаривались», сказал я, строго посмотрев на мага воды. «Само собой поделим», усмехнулся Игорь. Антон стоял в стороне и делал вид, что происходящее его не касается. Возможно, он надеялся, что Игорь его не тронет, а может быть, был уверен, что сможет справиться с этим отребьем. Выходя из отеля, я призвал Клювика. Сейчас он парил высоко над нами и в случае чего предупредит, если эти водоносы решат напасть со спины». «Думаю, проблем не будет до тех пор, пока я веду их к слайму». Медленно мы брели по пустошам. Игорь весело травил байки, как будто не планировал перерезать мне глотку к концу дня. Водоносы смеялись, а Антон шел позади группы, зыркая по сторонам. Готов спорить, у него за плечами военное прошлое. Ведь не просто так он занял позицию, из которой сможет убить весь отряд одним серпом ветра. Клювик сообщил о движении впереди. Я подключился к его зрению и увидел, как Скалопендра закапывается в песок и замирает. Было похоже на то, что она готовит засаду. Что ж, не буду её разочаровывать. Я поведу компанию прямиком в её логово. Чем меньше убийц выживет, тем лучше. Главное, чтобы Игорь успел сделать свою часть работы. Игорь шёл слева от меня, а позади двигались водоносы. Я, не меняя направления двинул прямиком на Скалопендру, накинул покров маны, а заодно и вселение, готовясь в случае чего отразить атаку. Подойдя вплотную, я перешагнул через тварь. Ничего не произошло. Насекомое даже не пошевелилось. Зато один из водоносов наступил прямо на голову скалопендры. Одним резким движением тварь подняла голову из песка и перекусила ногу водоноса чуть выше колена. Кровь брызнула во все стороны, а он истошно заорал, хватаясь за обрубок. Игорь тут же показал свою сущность и отскочил в сторону, готовясь защищать только свою жизнь к сожалению Скалопендра не успела развить свой успех антон сплел заклинание серп ветра и полупрозрачной волной растет насекомое пополам водонос по имени ярослав подскочил к раненому подельнику и ударил его ножом в сердце он все равно умрет от кровопотери так хоть не будет мучиться сказал ярик вытирая нож об одежду друга интересных ты водоносов набрал б решительных усмехнулся я посмотрев на игоря ну так времена неспокойные сказал мак воды Как будто это что-то объясняло. Пока водоносы забирали имущество покойника, Антон выпотрошил склопендру и забрал макар себе. Спустя три часа мы добрались к каменным колоннам. Я открыл проход и решил сразу проинструктировать собравшихся. «Внизу находится слайм. Физические атаки бесполезны, поэтому держитесь от него подальше», сказал я носильщикам и повернулся к магу воды. «Игорь, ты основная атакующая сила. Кислотный слайм боится воды». Своей магией ты сможешь растворить его тело, после чего Антон разобьет ядро. «Хе -хе -хе. Если я основной сила, то и доля моя должна быть больше, правильно?» Антон устоялся на меня немигающим взглядом. «Ты прав. Отдам тебе половину от моей доли. Так будет честно. Все-таки ты сделаешь основную работу, верно?» Поддакнул я, зная, что внизу все пойдет не по плану, который Игорь себе нарисовал. эту Получается, я заберу 300 тысяч, Антонша 150, а тебе полтишок, так?» мак воды снова увеличил свою долю, желая посмотреть, насколько я обрагнусь. «Думаю, так будет справедливо». Я завершил торги и повернулся к водоносам. «Что ж, прошу вперед. Держите бурдики с водой наготове В прошлый раз слайм был в глубине подземелья, но мало ли что...» предостерег я, пропуская бандитов. «Ага, сделаем!» усмехнулся Ярослав и побежал следом за Игорем. Немного отстав, я поравнялся с Антоном. «Когда я скажу, используешь свою магию, нужно будет сдуть кое-что» тихонько шепнул я. «Сделаю. Кстати, мне знакомы эти водоносы. Вряд ли они собираются делиться», сказал он, не поворачив головы. «Мы тоже делиться не станем. Своими жизнями уж точно». Я достал меч и влил в него немного маны. Клинок засветился синим, выдергиваясь из темноты и потрескавшиеся стены. «Доверяю ли я Антону?» «Доверяю, конечно, но покров маны и усиления снимать не собираюсь. Всегда остается маленький шанс, что Антон взговаривает с Игорем. Хоть Хлёвик следил за домом Антона до самого рассвета, но я не могу быть в нём до конца уверенным. Спустившись вниз, мы наткнулись на Игоря, алчно пялившегося на сотни макров, валяющихся на полу. «Твою мать!» — прошептал он. «Никогда бы не подумал, что целое состояние будет лежать в моих ног! Эй! Не смей распускать свои лапы!» Игорь окликнул носильщика, собиравшегося поднять макр. Парень тут же отдёрнул руку испуганно улыбнулся, как будто пытаясь извиниться. Ярослав заыркнул на него и отдал команду. «Вы двое, остаетесь у входа, а мы пойдем вглубь». Даже для человека, который не знает, что его собираются прикончить, этот приказ выглядел бы странно. Но для меня он был более чем понятен. В бурдюках Ярослава и второго носильщика плескалась вода, я это услышал, когда усилил слух во время спуска вниз. А вот у двух других бурдюках побрякало дерево. Готов спорить, что вместо воды там лежит пара арбалетов или луков. Я сделал вид, что ничего не происходит, вместе с тем случайно выронил пару семян плакучей ивы. И так уж вышло, что внутрь пещеры успел спуститься клювик, как всегда, будет моими глазами и ушами. «Двинули!» — махнул рукой Игорь. Далеко идти не пришлось. Слайм спал сотни метров от лестницы. Зелёная жижа мерно перетекала из стороны в сторону, а внутри неё периодически проскальзывали пузырьки воздуха. «Открыть бурдики!» — приказал маг воды. Игорь скинул руку вверх, и с вляг потянулись струйки жидкости, сплетаясь в один большой пузырь над головой мага. Я подключился к зрению клювика и увидел, как позади два насильщика бруйки с водой и вытаскивают из них запчасти от арбалета. Какие шустрые! Маг воды выставил руку перед собой и напитал водняной сгусток маной. И от этого количества жидкости увеличилось десяток раз. Он взмахнул рукой, и вода приняла форму длинной горизонтальной колонны. Я знал, что Игорь позер, но не думал, что настолько. Он решил выкрикнуть название заклинания, то ли для того, чтобы покрасоваться перед подельниками, то ли так он отдал приказ убить меня и Антона. «Крушащий водяной столб!» Вода рванула вперед, и на огромной скорости врезалась с тела кислотного слайма. Раздалось громогласное шипение, и слизняк исчез из виду под густыми клубами зеленого пара, которым заволокло все вокруг. Густой туман быстро приближался к нам, но я не ждал, пока нас накроет это облако. Я ломанулся со всех ног назад и потащил за собой Антона». «Я не пойму, он сдох, что ли?» спросил Игорь, не сводя глаз от приближающегося облака. «Не видно ни хрена». Ярослав заметил, как мы убегаем, и закричал. «Игорь, что-то не так, они сваливают». Вот только к моменту, когда нас заметили, уже было поздно. Зелёная дымка накрыла Игоря и водоносов, отчего троица, вздохнув туман, громко закашлялась а через мгновение они истошно заорали от боли. Придурки. Нужно было сперва изучить особенность твари, только потом идти на охоту. Тело слайма состоит из концентрированной кислоты. Если на него плеснуть водой, то она мгновенно начинает разогреваться до температуры кипения, после чего превратится в пар, насыщенный кислотными частицами. Если такое вдохнуть, то начнешь разлагаться изнутри и совершенно точно лишишься зрения. Игорь надеялся быстро разбогатеть, перерезав пару глоток. «Ну что ж, на том свете деньги ему не потребуются». Я усмехнулся и глянул через плечо. Зелёный туман надвигался со страшной скоростью. Ещё пара секунд, и нас тоже накроет. «Антон, беги!» — выкрикнул я, не сбавляя ходу. Мак воздуха на бегу сплёл заклинание, резко развернулся и скинул руку, направляя бушующий поток ветра в зелёную дымку. Заклинание врезалось в туман, рассеивая его и заставляя уходить через поры в камни на поверхность. Вместе с этим шипение вдали становилось всё тише. Казалось, что всё кончено. Слайм мёртв, убийцы тоже. Но радоваться было рановато. Из глубины коридора вылетела плотная струя воды и ударила Антона в лоб. Всё произошло так быстро, что я даже не успел среагировать. Удар сбил мага с ног, и он, ударившись затылком о пол, потерял сознание. Послышались шаркающие шаги и через секунду из тумана показалось изуроданное тело. Белёсые глаза, облезшая кожа, но даже так в этом чудовище можно было узнать Игоря. Он ослеп, громко хрипел от боли и продолжал идти вперёд, ориентируясь на слух. хочет напоследок покитаться со мной?» «Тварь!» — прохрипел он, громко дыша. «Где ты? Убью!» Игорь скинул руку и выстрелил водой наугад. Он сплетал все заклинания, которые мог сотворить, и отправлял куда попало. Слева от меня лозилось водяное копье, и тут же, потеряв форму, потекло обратно к магу, сотворившему его. Удивительно, что он до сих пор на ногах. Обычные люди уже бы умерли от болевого шока. А еще удивляет контроль маны. Его тело бьется в агонии, а он до сих пор способен колдовать. Воистину маги крепче обычных людей. Вот только его это не спасет. Я затаил дыхание, чтобы не дать себя обнаружить, и перехватил контроль над телом Клювика. Колдун взлетел и, набрав скорость, врезался клювом прямо в глазницу Игоря. В эту же секунду я вернул клювику контроль над телом и, скинув меч, рванул вперед. Водяной маг успел сплести заклинание водяного копья и даже пронзил им клювика, но да я уже был рядом и нанес свой удар. Клинок с легкостью отделил голову Игоря от тела, и она покатилась по каменному полу, разбрызгивая кровь во все стороны. «Эх, Игорь, Игорь, если бы ты не пытался меня убить...» Все были бы живы. От тебя требовалось всего ничего — нанести удар водой, подождать, пока тело слайма растворится, а после Антон выгнал бы испарение наружу через поры в камне. Но ты захотел получить всё до последнего кристалла. Жадный ублюдок. В ожидании, пока туман окончательно развеется, я вернулся ко входу и забрал один из арбалетов. Оплетённые лазой носильщики смотрели на меня с ужасом. Видимо, думали, что я собираюсь их убить. Если бы они знали, что я просто брошу их гнить в пещере, то моляли бы меня о смерти. Привязал к арбалетному болту крошечный макр. Моя идея заключалась в том, чтобы в момент выстрела вызвать в камне перегрузку, запустив в него мощный поток маны. Кристаллы плохого качества, значит, могут взорваться, если их перегрузить. Если верно всё рассчитать, то камень взорвётся в момент столкновения с целью. Именно это мне и нужно, на случай, если слайм уцелел. Я не спеша шёл по макром хрустящим под ногами. Взгляд всё время метался из стороны в сторону, выискивая в полмраке слайма. Из темноты показались изуродованные трупы насильщиков, обойдя которые я впал в ступор. Какое-то существо настойчиво тянулось к моему сознанию, и чем дальше я продвигался по коридору, тем сильнее были эмоции, передаваемые мне. Впереди растеклась зеленоватая лужа. Вода до сих пор бурлила и водяла так, что пришлось спрятать нос в сгибе локтя. Посередине зелёного водоёма лежал комок слизи размером с яблока. Именно он и ломился в моё сознание, прося пощады. «Хлюп-хлюп!» — прозвучало в моей голове. Сами звуки ничего не означали. Слайм общался, передавая эмоции и образы. Слизняк прислал картинку, где один человек стоит на коленях перед другим. «Хочешь служить мне?» — спросил я, держа слизня на прицеле. «Хлюп-хлюп!» — картинка изменилась, и стоящий на коленях скинул руки, защищаясь от удара. «Боишься смерти?» «Понятно», — я задумался. «Хоть слезняк и разумный, но оставлять живых его глупо. К тому же в его груди светится крупный макар который мне точно не помешает. Но стоит заметить, что его желание служить похвально. В прошлом мире я часто приручал чудовищ, но таскать его в кармане я не смогу, сожжет всю одежду, если только...» «В живых я тебя не оставлю», — сказал я, и слезняк тот же начал совершать волнообразные движения, видимо, готовился к атаке. «Но и убивать не стану. Предлагаю заключить пакт. Ты станешь моим тотемным животным. Обещаю порой тебя выпускать на волю и сытно кормить». Сказав эти слова, я подумал о клювике, которого регулярно забывал покормить. «Будешь жить, пока я живу». «Хлюп-хлюп-хлюп!» Слизняк показал картинку, как он пожирает людей. «Нет, людей жрать нельзя. Хотя можно, но только когда я разрешу, понял? Хлюп! А ты смышленый. Думаю, мы подружимся». «Тогда прими мою кровь!» Я опустил арбалет и резанул ладонь о лезвии меча. Красные капли упали на слизня, отчего его зелёное тело изменило окрас на бледно-розовый. Через слизь пробились ярко-зелёные лучи, и слайм исчез. Я впал в транс и услышал, как внутри что-то хлюпает. «Да, у его сердца странный звук!» «Катеринару сводить, что ли?» От этой мысли я усмехнулся и пошёл к Антону. «Он до сих пор лежал без сознания!» Склонившись над магом метра, я ударил его по щекам. Бесполезно. Что ж, знаю я один безотказный армейский прием. «Подъем!» — горкнула ему на ухо. Антон испуганно вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Ваше благородие, я не спал!» — выкрикнул он, смотря перед собой. Через секунду он понял, что находится не в казарме, и, повернувшись ко мне, спросил. «Что случилось?» «Почему так голова трещит?» Он пощупал висок, на котором была запекшаяся кровь. «Игорь тебя вырубил». «Но ты молодец, успел разогнать дым», — похвалил я Антона и хлопнул по плечу. «А где...» — Антон замолчал на полусловие. «Игорь, да вон, валяется», — я указал пальцем на отрубленную голову. «Слайма больше нет». Я решил не раскрывать подробностей о его исчезновении. «Подоносы». «Двое мертвы, еще двое связаны. Бери рюкзак, пошли собирать макры». «А почему ты...» «Антон, смотрю, после удара у тебя стало плоховато с речью». «Давай объясню», — сказал я улыбнувшись. Ты еще жив, потому что не пытался меня убить. Более того, сразу предупредил о том, что Игорь тот еще подонок. Да, я могу перерезать тебе глотку и забрать все макры себе, но я не Игорь. Без причины людей не убиваю. Все, что найдем, делим пополам». Антон кивнул и с уважением посмотрел на меня. Спустя час мы собрали все макры, а после еще два часа делили трофеи. Всего добыли шесть сотен мелких, сотню средних и тридцать больших кристаллов. Антон, немного пришёл в себя, и, закончив считать, прошептал. «Император меня храни, да тут же макров на миллион рублей!» «Да уж, добыча оказалась немного больше, чем я рассчитывал», усмехнулся я, закидывая последний в рюкзак. «Ну что, идём на сад?» «Может, осмотрим пещеру?» — предложил Антон, глядя в темноту. «Пока ты был в отключке, я уже осмотрел. Кроме груды оплавленного железа ничего нет. У подельников Игоря тоже всё снаряжение истлело». «Всё ценное мы уже собрали», — подытожил я и закинул рюкзак на плечи. «Тяжёлый, зараза. Килограммов пятьдесят, не меньше. Надеюсь, по пути в город не придётся ни с кем сражаться. А то поду рассыплю камушки, а выискивать их под толще песка занятие не самое приятное». Я повернулся к выходу, но меня окликнул Антон. «Виктор, давай я возьму треть, как и договаривались. Это большие деньги. Да я и не сделал ничего толком. Использовал магию потерял сознание. Ты уже мне боец». Смущённо сказал он, определённо виняя себя за то, что не сумел увернуться от атаки Игоря. «Не выдумывай. Мне, конечно, лишние деньги не повредят, но твоё заклинание спасло нам жизни. Поэтому ты получишь половину». Антон собирался что-то сказать, но я его осёк на полуслове «Ты забираешь половину. Вопрос закрыт». «Не знаю, что сказать». «Спасибо, наверное», — развёл руками Антон и, закинув рюкзак за спину, пошёл следом. Да, было желание согласиться на его условия и захапать себе лишних макров, но изначально я рассчитывал на 30% от добычи. В итоге макров оказалось двое больше, чем я думал. При этом доля моя выросла аж до 50%. Грех жаловаться. За то, что Антон спас мне жизнь, горсть кристаллов — невеликая плата. Тем более, что без его магии я бы не смог получить ни единого камня. Пришлось бы искать других магов, которые могли оказаться не такими порядочными, как Антон, И с радостью прикончили меня, ради наживы. Мы не спеша пошли в сторону выхода. У подножья лестницы лежали связанные бандиты. Глаза плотно оплела их тела и пережала рот так, что они не могли ничего сказать, только мычали «Что думаешь с ними делать?» спросил Антон, кивнув в сторону несостоявшихся убийц. Я, пожал плечами и ответил. «Ничего, пусть тут остаются». Услышав мои слова, водоносы замучали еще громче, пытаясь своей интонацией вымолить прощение. «Жестоко», — сказал Антон с жалостью в голосе. «Справедливо», — парировал я. «Они шли убивать, а любой убийца должен быть готов умереть. Марать о них руки я не собираюсь. Если хочешь, добей», — равнодушно сказал я и пошёл дальше. Через секунду по моей спине прокатилась волна ветра, и мычание водоносов прекратилось. Антон догнал меня и сказал, «Лучше так, чем гнить заживо». Выйдя на поверхность, Антон рассказал, как во время службы в армии его отряд попал в плен к монголам. Те закопали их по горло в степи и бросили умирать. В течение недели большую часть солдат загрызли шакалы. А когда Антон уже был готов умереть от обезвоживания, его нашли бойцы императора и откопали. Говорит, что страшнее смерти не придумаешь, и вот до сих пор пот холодный прошибает от воспоминаний. «Хм...» «Я бы с ним поспорил, но Антону незачем знать, какие казни устроил император эльфов в моём мире. Возникнут лишние вопросы, на которые я не хочу отвечать». За полночь мы вернулись в город. «Если буду нужен, звони. Вот мой номер. С радостью поработаю снова», — сказал Антон, протянув визитку, а после кивнул и ушёл. «Надёжный человек. Однажды обязательно воспользуюсь его услугами. А сейчас нужно идти в отель». Ноги ужасно ломит от такого перехода. Отосплюсь до утра, а завтра двину домой. С трудом переставляя ноги, я шёл по пустынной улице. Редкие фонари освещали мне путь, обещая, что за поворотом я вижу свой отель. Слева послышался надрывный плач, а через секунду мимо меня пронеслась окровавленная фигура официантки. Её лицо было до боли знакомо. «Аня!»